Разница процессов Феодализм, говоря схематически, строился с двух концов, двумя встречными процессами. С одной стороны, областные правители, пользуясь слабостью центральной власти, осваивали управляемые области и становились их державными наследственными собственниками. С другой, крупные собственники, аллодиальные землевладельцы, став посредством коммендации королевскими вассалами и, пользуясь той же слабостью, приобретали или присвояли себе правительственную власть в качестве наследственных уполномоченных короля. Оба процесса, дробя государственную власть географически, локализуя ее, разбивали государство на крупные сеньории, в которых державные прерогативы сливались с правами земельной собственности. Эти сеньории на тех же основаниях распадались на крупные баронии с авторстепенными вассалами, обязанными наследственной присяжной службой своему барону. И вся эта военная землевладельческая иерархия держалась на неподвижной почве сельского населения вилланов, крепких земле или наследственно на ней обсидевшихся. У нас дела шли несколько иным ходом. Изменчивые временные княжения Киевской Руси сменились верхневолжскими суздальскими уделами, наследственными княжествами, которые под верховной властью далекого Нижневолжского хана стали в XIV веке независимы от местных великих князей. Значительный удельный князь правил своим уделом посредством бояр и вольных слуг, которым он раздавал в кормлении, во временное доходное управление, города с округами, сельские волости, отдельные села и доходные хозяйственные статьи с правительственными полномочиями, правами судебными и финансовыми. Некоторые бояре и слуги сверх того имели вотчины в уделе, на которые удельный князь иногда предоставлял водчинникам известные льготы, иммунитеты в виде освобождения от некоторых повинностей или в виде некоторых прав судебных и финансовых. Но округа кормленщиков никогда не становились их земельную собственностью, а державные права, пожалованные привилегированным водчинникам, никогда не присвоялись им наследственно.